Церковная жизнь. Исполнение пророчеств. Это одна из самых горьких страниц в истории Русской Церкви. Россия тогда не проявила себя той православной державой, какой она Богом призвана была быть. Мы знаем о мучениках, об исповедниках веры, но знаем и другое. В царской армии в военное время было обязательным причащение православных офицеров и солдат в Великий Четверг перед праздником Пасхи. За год до революции, в 1916 году, в этот день на фронтах причастились почти 100% православных воинов. После февральского переворота Временным правительством был издан указ о необязательном, добровольном причащении на фронте. И вот на Пасху 1917 года причастился лишь каждый десятый из солдат и офицеров. Это в военной ситуации, под пулями и снарядами. Таково было реальное положение вещей в церковной жизни России того времени. За пять дней до переворота 26 февраля в разгар беспорядков в Петрограде товарищ заместитель обер прокурора Святейшего Синода князь Николай Давидович Живахов попросил председательствующего в Синоде митрополита Киевского Владимира, будущего мученика, убитого через год у стен Киево-Печерской лавры, обратиться к народу с воззванием, решительно осуждающим революционеров, несущих погибель церкви и Отечеству, вразумляющее грозное предупреждение церкви, влекущее в случае ослушания церковную кару. Митрополит Владимир отказался. На следующий день, 27 февраля, к синоду обратился уже сам обер-прокурор Николай Петрович Раев, и снова отказ. В момент величайшей государственной опасности наши архиереи сочли борьбу с ненавистной им обер-прокуратурой и присловутым царепопизмом более важным делом, чем спасение монархии. А ведь в дни революции 1905 года Воззвание Священного Синода возымело умиротворяющее действия новоставших Никто из высших церковных иерархов не поддержал государя. А сразу после опубликования в газетах манифеста об отречении царский трон был вынесен из зала заседаний Синода. Правды ради, надо сказать и нечто большее. В своих мемуарах князь Живахов отмечал, что Его призыв к поддержке монархии нашел отклик у российских католиков. Католические иерархии и без учения о симфонии верно догадались о том, что происходит, и обнародовали обращение к своей пастре с обещанием отлучить от причастия всех, кто присоединится к митингующим. И, как пишет Живахов, «ни один католик, как было удостоверено впоследствии, не принимал участия в процессах с красными флагами. В данном случае Синод не возвысился даже до уровня католических прилатов, показавших, в отличие от православных архиереев, хотя бы самую элементарную верность присяге, данной ими перед Крестом и Евангелием. Многие задаются вопросом, как вообще такое могло произойти в православной стране. Разрушение государства, террор – Жесточайшие гонения на церковь, повальная измена присяги, убийство царской семьи. А ведь наши русские святые предсказывали эти события в далекие от 1917 года времена. Преподобный Серафим Саровский, 1754-1833 годы жизни, предупреждал. «Злодеи поднимут высоко свою голову, будет это непременно». Господь, видя нераскаянную злобу сердец их, Попустит их начинанием на малое время, Но болезнь их обратится на главу их, И наверх их снидет неправда пагубных замыслов их. Земля русская обогрится реками кровей, И много дворян побиено будет за великого государя И целость самодержавия его, Но не до конца прогневается Господь. и не попустит разрушиться до конца земли русской, потому что в ней одной преимущественно сохраняется еще православие и остатки благочестия христианского. До рождения Антихриста произойдут великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты Разинский, Пугачевский, Французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей господних, уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются». Замечательный русский подвижник, святитель Игнатий Брянчанинов, 1807-1867 годы жизни, размышлял. Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостать. Предпринимаемые меры поддержки заимствуются из стихии мира враждебного церкви. и скорее ускорит ее падение, нежели остановит. Опять скажу, буди воля Божия, что посеют, то и пожнут, что посеяли, то и жнут. Его современник, святитель Феофан Затворник, 1815-1894 годы жизни, образованнейший человек своего времени предостерегал. Нас увлекает просвещенная Европа. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Но припомним двенадцатый год. Зачем это приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет. «А если не опомнимся, кто весть? Может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших, чтоб привели нас в чувство и поставили на путь исправления?» Таков закон правды Божией. А после убийства Александра II в 1881 году святитель Феофан записал, «У нас материалистические воззрения все более и более приобретают вес и обобщаются». Силы еще не взяли, а берут. Неверие и безнравственность тоже расширяются. Требования свободы и самоуправства выражаются свободно. Выходит, что и мы на пути к революции. Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом церкви. «Ведайте, что Бог поругаем не бывает». Святой Иоанн Кронштадтский в 1907 году предупреждал. «Царство русское колеблется, шатается, близко к падению». Мученик, протоиерей Иоанн Восторгов, ставший в 1918 году одной из первых жертв революционного террора, за десять лет до своей мученической кончины предупреждал. «Государство, отступившее от церкви, погибнет, как погибла Византия». Народ, отошедший от чистоты православия, будет отдан в рабство другим народам, как это и случилось с тем же Византийским царством. Так погибнет и наша Россия. До неба, вознесенное за свое православие и верность церкви, то есть Христу, она до ада не зринется. Избави нас, Господь, от этого ужаса. Но святые говорили и о надежде. Прозорливый старец-монах Аристоклий 1838-1918 годы жизни, возвещал. «А Россия будет спасена. Много страдания, много мучения предстоит. Надо много и много перестрадать и глубоко каяться всем. Только покаяние через страдания спасет Россию. Вся Россия сделается тюрьмой. И надо много умолять Господа о прощении, каяться в грехах». и боятся творить и малейшие грехи, а стараться творить добро, хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость свою над Россией. Слава Богу, хотя немало иерархов и священников поначалу близоруко поддержали февральский переворот, Но оставались мудрые люди в церкви, сразу разобравшиеся в том, что происходит, и бесстрашно обличавшие беззаконие, предательство и неправду. А большинство из тех, кто на время был ослеплен обольстительным калейдоскопом перемен, вскоре жестоко и искренне раскаялись.